Глава 9. Сделки с черным торговцем. Часть 1. На следующий день Теодор отправился на поиски профессора Винса. Что ж, план у меня есть. Так что чем скорее я начну действовать, тем лучше. Я рад, что профессор Винс останется в академии еще и на этот год. Это действительно было везением. Тео считался полным бездарем, а потому его отношения с другими профессорами были не самыми лучшими. Некоторые преподаватели и вовсе открыто заявляли ему, чтобы он поскорее убрался из академии, а другие просто игнорировали его. Трудно было найти кого-то вроде профессора Винца, который совершенно не заботился о статусе или происхождении. Подойдя к лаборатории профессора Винца, он постучал в дверь. «Мои дети». Голос, как и всегда, был холодным. «Прошу прощения за беспокойство», — поздоровался Тео, входя в лабораторию. Тео молча закрыл дверь и увидел профессора Винца, который недоуменно смотрел на него. Винс положил на стол свое перо и заговорил первым. Не ждал, что ты ко мне придешь. Что ж, проходи, садись. Да, спасибо. Тео сел, и профессор Винс спросил. Итак, что привело тебя сюда? Тео ответил, он уже ждал этого вопроса. Я пришел, чтобы подать заявку на разрешение выходить на улицу. А? Выходить на улицу? От столь неожиданных слов глаза Винса полезли на лоб. Тео быстро разложил на столе документы, которые приготовил еще вчера вечером. Если разговор затянется, то могут последовать вопросы о том, почему он хочет выходить за пределы Академии. Неудоумевающий Винс протянул руку и взял бумаги. Это было настолько неожиданно, что он ничего не понимал. Я ожидал, что он будет потрясен получением третьего письма. Но он говорит, что хочет выходить на улицу. Тео был студентом, которого кроме библиотечных книг больше ничего не интересовало. Вин стер с лица свое неудумевающее выражение и начал подписывать документы, принесенные Тео. Однако профессор слегка беспокоил время, написанное в бумагах. Во время отпуска студенты и так могли покидать пределы академии. Теодор, даже если ты не подашь заявку на отдельное разрешение, тебе разрешено отсутствовать в академии до трех часов. Этого должно быть достаточно, чтобы прогуляться по городу. Мне этого мало, без колебаний ответил Тео. Город Берген, в котором находилась академия, был довольно широким. Но, как и сказал профессор Винс, этого времени было достаточно, чтобы прогуляться. Тем не менее, целью Тео было получение некоторых магических предметов, в связи с чем требовалось время, чтобы добраться до нужного места, а затем вернуться назад. Винс поднял голову и задал еще несколько вопросов. Какова цель выхода на улицу? Простая прогулка. Планируешь задержаться где-то на ночь? Не думаю. Хм. Перо Винса вновь задвигалась и не останавливалась, пока не заполнила все документы. Профессор слегка поколебался перед тем, как поставить последнюю печать, но все таки сделал это и передал разрешение Тео. Теперь Теодор мог еще до обеда покинуть пределы Академии. «Спасибо, профессор», — произнёс Тео с куда более выразительным лицом, чем прежде. «Не стоит благодарности. Это пустяки». Махнул рукой Винс, словно для него это было несущественно, а затем сразу же сменил тему. Он хотел поговорить с Тео ещё кое о чём. Вытащив конверт из ящика, Винс положил его на стол и открыл рот. В зависимости от ответа Тео, профессор решит, дать ему конверт или же нет. Теодор Миллер, ты думал о том, что я сказал тебе в прошлом году? Тео начал быстро копаться в своей памяти. В прошлом году, профессор Винс В голове промелькнуло несколько ключевых фраз, и Тео вспомнил, о чем они говорили. «Стать исследователем магии? Вы про этот разговор?» Главными инструментами исследователей были ручка и бумага, не и посох. Чтобы стать исследователем в магии, куда более требовался высокий интеллект, нежели суперчувствительность или сверхмощная магическая сила. И Теодор был вполне достоин этих стандартов. В прошлом году, когда он был расстроен своим вторым письмом, профессор Винск как раз и предложил ему стать теоретиком, а не практиком. Винск кивнул. Да. если ты будешь настроен положительно, то это будет хороший выбор. Я не могу смотреть на то, как кто-то с твоим талантом затухает просто из-за отсутствия чувствительности. Его искренний голос разнесся по всей комнате. Профессор Винц и вправду был очень раздосадован. Вместе с этим он считал, что Теодор может стать выдающимся исследователем в магическом институте. И если Тео захочет этого, то Винц отправит рекомендацию в магическую лабораторию столицы. О чем же в этот момент подумал Тео? Глаза студента задрожали, и он опустил голову. «Спасибо за внимание ко мне, профессор». «Значит...» Слегка повысив голос, произнес Винс. «Мне очень жаль». Пробормотал Тео, а затем продолжил куда более сильным и уверенным голосом. «Тем не менее, я хочу стать магом». Винс на мгновение замолчал, после чего ответил. «Хм… Правда? Да. Несмотря на то, что я твой профессор, я не могу запретить тебе идти к своей мечте. Однако, если ты передумаешь, ты можешь найти меня здесь в любое время. Тео поднялся со своего места и поклонился профессору Винсу. Он был единственным, кто признал Тео там, где все отвернулись от него. Хоть Тео и был очень благодарен за предложение, но сейчас он не мог принять его. Дверь захлопнулась. После того, как посетитель ушел, в комнате повисла тяжелая тишина. Винс отложил в сторону бумаги, с которыми работал, опустил перо и откинулся на спинку стула. Он взял бесполезный конверт и кинул его в корзину. У Винца было предчувствие, что его ученик никогда не станет исследователем. Теодор Миллер. До недавнего времени Тео уходил с опущенными плечами. Этот молодой человек был в отчаянии из-за отсутствия необходимого таланта. Он отчаянно жаждал знаний, ведь когда-нибудь разрешить эту проблему. Винц думал, что его выход — это стать учёным, исследователем. Но неужели ты нашел ответы на свои вопросы? Теперь же глаза ученика были наполнены надеждой. Возможно, он нашел способ жить как настоящий маг. Интуиция Винса подсказывала ему весьма оптимистичные прогнозы насчет Тео, хотя холодный разум не говорил совершенно об обратном. Профессор Винс улыбнулся, словно спустя много времени нашел что-то крайне любопытное. Третий курсник Теодор Миллер. Разрешено. Вы должны вернуться сюда до семи вечера. Да, спасибо. Впервые за долгое время Тео вышел за ворота Академии. В прошлом году и за год до этого он ни разу не покидал университетский городок. Поэтому прошло уже почти три года с тех пор, как он в последний раз бывал снаружи. Его последние воспоминания о выходе на улицу заключались в том, чтобы попрактиковаться с магией после окончания второго курса. Вспоминайте времена, Тео увидел раскинувшийся перед ним город Берген. Не так ты и много изменилось за эти три года. Аккуратно вымощенные дороги с уличными фонарями и магазинчики, столь распространённые в большинстве крупных городов. Кроме того, все объекты и строения были снабжены магией. Наличие Академии, взращивающей магов, сделало Берген богаче волшебнее, чем раньше. Итак, магические предметы и артефакты здесь куда более распространены, чем в других городах. Средняя разница в цене артефактов была более чем в два раза. Между тем, цена на редкие предметы могла отличаться и до пятикратного размера включительно. Предметы, которые продавались в других городах, за 5 золотых, здесь можно было купить за один. Таким образом, в Бергене было достаточно много людей, ищущих магические предметы, впрочем, как и тех, кто их продавал. Тео стоял на развилке, где было целых 4 магазина артефактов. Во рту у Тео появился горковатый привкус. Так или иначе, но сегодняшнее место назначения было не магазином артефактов. Даже если здешние магические предметы были дешевле, чем в других городах, они все еще оставались дорогостоящими, Из-за большого объема поставок цены упали, но они все равно были не по карману Теодору. Я должен ускориться. Тео держал путь не в центр города, а к его окраине. Дорогие магазины — не для него. Кошелек Тео был слишком тонким для эквивалентного обмена. Это означало, что ему нужно было воспользоваться способностью, которой его наделил гримуар. Если все пойдёт по плану Тео, то он сможет загробастывать артефакты, не тратя при этом практически ни копейки. Насколько я помню, из своих прошлых похождений где-то на окраине города есть черный торговец, который промышляют подлинными, дефектными и проклятыми артефактами. Все эти вещи были неподходящими для использования. Идиоты, которые хотели сэкономить, покупали дефектные товары, в то время как дураки, ожидавшие большого успеха, могли купить подделку. Были даже настоящие злодеи, которые пытались сучить покупателям какой-нибудь проклятый предмет. В таких местах нельзя было найти что-нибудь хорошее. Но для тебя это не важно, верно? Спросил Тео, глядя на свою левую руку. Проклятые предметы были ничем по сравнению с этим существом. Жадный гримуар, глатани. Проклятые артефакты были для него лишь очередным калорийным обедом.